Глава 8. Лучшая команда Европы. «От плохих времен до хороших – один шаг», – говорят неунывающие испанцы. Клуб «Реал Мадрид» сделал этот условный шаг за 4 года. С 1954 года, в котором сливочные победили в чемпионате после 21 года неудач, и до 1957 года – в котором чемпионство было завоевано в пятый раз, причем вместе с Кубком Европейских Чемпионов. А такой дубль был ценнее обычного. Сноска. Обычным дублем или золотым дублем называют выигрыш национального чемпионата и футбольного Кубка страны. Такая команда заслуживала замечательного руководителя, которым стал прекрасный, без малейшей иронии, Луис Корнилья. Это на самом деле был знаковый тренер. Корнилья показал себя слишком самостоятельным, переставив Ди Стефана в полузащиту и передвинув недавно купленного у французского Реймса Раймана Копа с правого фланга в центр нападения. Сноска. Реймс. State the Rames. Французский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1931 году и выступающий в Лиге 1, высшем футбольном дивизионе страны. Оно бы и хорошо. Схема работала и приносила победы, но в дело вмешался человеческий фактор. Альфредо Ди Стефано знал себе цену и не желал играть на вторых позициях. Минуя Корнилью, он обратился напрямую к Дону Сантьяго, и тот приказал тренеру восстановить былой порядок. В этой истории можно было понять всех – и Корнилью, который хотел улучшить игру команды, и Ди Стефано, защищавшего свои права, и Сантьяго Бернабеу, который не мог позволить клубу потерять лучшего игрока. Но если уж рассуждать по современным канонам, то игроку не стоило оспаривать решение тренера, а президенту не следовало вмешиваться в стратегию. Раз уж доверил тренеру подготовку команды, так доверяй до конца, или ищи другого тренера. «Если мяч у вас, то вы должны сделать поле настолько большим, насколько это возможно», — говорил Йохан Кройф. А если мечом владеют ваши соперники, то вы должны сделать поле настолько маленьким, насколько это возможно. Сноска. Хендрик Йоханнес Йохан Кройф. 1947-2016. Нидерландский футболист, нападающий и футбольный тренер, считающийся одной из наиболее влиятельных фигур в истории мирового футбола был сторонником тактического стиля, называемого «тотальным футболом», согласно которому каждый игрок по мере необходимости должен заменять своих товарищей по команде на их позициях, чтобы сохранить общую структуру командной игры, независимо от положения того или иного члена команды на поле. Примерно той же стратегии придерживался и Луис Корнилья, ставивший на первое место владение мячом и слаженность действий команды. «Играем не для себя, а ради победы», — говорил он футболистам. В сезоне 1957-58 годов сливочные привычно... Ах, как хорошо звучит это слово применительно к победам. Выиграли национальный чемпионат и завоевали Кубок Европейских чемпионов. В чемпионате Реал набрал 45 очков, опередив на 3 очка мадридский Атлетико и на 7 очков Барселону. Самыми резонансными матчами чемпионата стали победы над Севильей и Атлетиком из Бильбао со счетом 6-0, а также выигрыш над Сельтой со счетом 5-0. «Пока они бегают по полю, мы забиваем голы», скажет чуть позже Джимми Грифс, легенда клубов Челси и Тоттенхэм-Хотспур. Сноска. Челси. Челси Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Фулэма, юго-западный Лондон, основанный в 1905 году, выступает в премьер-лиге. Эти слова можно отнести к реалу конца 50-х годов прошлого века «Пока они бегают, мы забиваем». Компанию к европейскому дублю так и просился Кубок Испании, в борьбе за которой команда Реала дошла до финала, но в последней игре уступила атлетику из Бильбао со счетом 0-2. И это при том, что в турнире Ла Лиги на своем поле сливочные разгромили красно-белых со счетом 6-0, а в гостях победили со счетом 2-0. Воистину мяч круглый, а футбольные сражения непредсказуемы. Крайне напряженным выдался финальный поединок Кубка Европейских чемпионов, состоявшийся 28 мая 1958 года на брюссельском стадионе «Эйзель». «Реал» играл с «Миланом». Лучшая испанская команда против лучшей итальянской. В первом тайме ни одной из команд не удалось открыть счет, а второй закончился со счетом 2-2. За сливочных забил Ди Стефано и его коллега-нападающий Хосе Реаль. В дополнительное время обе команды уделяли больше внимания обороне, но, тем не менее, на 107-й минуте левый нападающий Реала Франсиско Пако Генто все же сумел отправить мяч в ворота итальянцев. Генто пришел в клуб в 1953 году. Сантьяго Бернабео возлагал на него большие надежды, но в первом сезоне, отыгранном за Реал, 20-летний Пако не забил ни одного мяча. При всех многочисленных достоинствах Дона Сантьяго большим терпением он не обладал. И Гента мог вылететь из команды, но его спас Ди Стефано. «Этот парень – классный игрок», – сказал Ди Стефано президенту клуба. «Он быстр, и у него пушечный удар. Всему остальному мы его научим». Дон Сантьяго прислушался к мнению своего фаворита, и Гента оставался в команде сливочных до конца своей игровой карьеры, наступившего в 1971 году. Даже великим людям не чуждо ничто человеческое, в том числе и слабости, и Сантьяго Барнабеу не был исключением из этого правила. В команде всегда присутствовали игроки, которым президент благоволил особо, И одним из таких счастливчиков стал венгерский нападающий Ференц Пушкаш. Изначально Бернабео не хотел принимать Пушкаша в команду, ссылаясь на то, что в 1958 году тому уже перевалило за 30, и, кроме того, форма его оставляла желать лучшего. Но в итоге Ференц все же получил возможность носить сливочную футболку и стал одним из фаворитов Дона Сантьяго наряду с Ди Стефана. Сложилось так, что звездные фавориты, имевшие прямой доступ к президенту, стали пользоваться гораздо большим влиянием, нежели тренеры. Карвалью такое положение дел не устраивало, а Бернабеу не нравилось, что тренер лезет не в свои дела. В результате Канилья был уволен посреди сезона, в феврале 1959 года, и его место занял Мигель Муньоз недавно завершивший игровую карьеру и тренировавший команду резервистов «Реала». «Меня обвинили в плохом характере», — сказал Канилье, комментируя свое увольнение. «Это неправда. Это просто доказывает, что у меня есть характер. Я говорю то, что думаю, то, что чувствую, и всегда говорю правду. Если я вижу, что что-то не работает, то я говорю об этом. Я требую работы и дисциплины». Если бы для того, чтобы избежать конфликтов, я держал рот закрытым и старался не замечать плохого, то это бы означало, что у меня нет характера. Ни хорошего, ни плохого. Если принять во внимание послевоенную чехарду с тренерами, то поведение Сантьяго Барнабео становится понятным. Разочаровавшись в тренерах или поняв, что такого, который нужен клубу, найти не удастся, президент взял ситуацию под контроль и стал лично руководить процессом, используя приближенных игроков в качестве информаторов и проводников своих идей. Впрочем, некоторые могут сказать иначе. Президентский стиль руководства приводил к тому, что тренеры в клубе надолго не задерживались. Каждый из читателей волен выбирать тот вариант, который ему по душе. Но если рассматривать итоги, а они лучше и правдивее всего прочего расскажут о человеке, то за четверть века управления клубом Сантьяго Барнабеу удалось сотворить чудо, превратив клуб, балансировавший на краю пропасти, в один из лучших и самый дорогой клуб мира. Сегодняшний Реал – это прежде всего Реал Сантьяго Барнабеу. В сезоне 1958 59 годов Реал не смог выиграть национальный чемпионат. Чемпионом в седьмой раз стала Барселона, набравшая 51 очко, а Реал с 47 очками оказался на втором месте. Сливочным пришлось ограничиться лишь четвертым по счету Кубком Европейских чемпионов, завоеванным в финальном сражении с командой французского клуба Реймс. Сноска Реймс, Стейт де Реймс, французский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный 18 июня в 1931 году и выступающий в Лиге 1. Дважды в 1956 и 1959 годах команда клуба выходила в финал Кубка Европейских чемпионов и оба раза проигрывала команде Реала. Что ж, считаться постоянными чемпионами Европы тоже было престижно. По окончании сезона в команду сливочных пришли защитник Луис Дель Соль Каскахарес, полузащитник Энрике Перес Диас по прозвищу Пачин, нападающий Мануэль Буэно Кабраль, бразильский правый нападающий Дарси Сильвейра до Сантос, более известный как Канрио, и еще один бразилец, полузащитник Валдир Пирейра, он же Диди, о котором Великий Пеле сказал следующее. "Я Ничто по сравнению с Диди. Мне никогда не стать настолько хорошим, как он. Он мой идол, парень, на которого я смотрю снизу вверх. Самые первые картинки, которые я купил, были с его портретом. Судьба Диди в реале служит прекрасной иллюстрацией к двум постулатам. Первый. Футбол является командной игрой. Второй. Чрезмерное количество звездных игроков не приносит пользы. Сантьяго Барнабео приобрел Диди у Ботафого за 80 тысяч долларов, что по тем временам было очень дорогой платой за игрока. Тем не менее, когда речь заходила о звездах, Дон Сантьяго денег не жалел. Диди не смог сыграться с другими звездами. Альфредо Ди Стефано и Ференцем Пушкашем – которые видели в нем своего конкурента и не баловали Диди пасами. Определенную роль сыграла зависть, поскольку Диди получал гораздо больше других игроков. В неблагоприятных условиях Диди отыграл за Реал всего один сезон и был возвращен Ботафогу за 27,5 тысяч долларов. Диди вернулся в Бразилию. «Это была не моя команда», — сказал он про Реал. Ди Стефано высказывался по этому поводу более пространно. Никто не сомневался в высочайшей технике Диди и присущем ему умении изящного обращения с мечом. Однако же команде в первую очередь требовался игрок-разрушитель, могущий исполнять роль волнореза при атаках соперника. Диди меньше всего подходил на эту роль. Он – игрок паса, с которого начинаются атакующие действия, мастер завязывать атаки, а не вести черновую работу. Также он не смог адаптироваться к более быстрому игровому ритму испанских клубов. Известно, что в момент прощания с командой Реала Диди пожал руку каждому игроку, но демонстративно обошел Ди Стефано. Уже на выходе Диди бросил ему «А с тобой мы еще встретимся в Чили» намекая на чемпионат мира по футболу 1962 года. «Ты не поедешь в Чили», – парировал Ди Стефано. «Ты стар, и твоей карьере приходит конец». Диди на тот момент шел 32 год, и до конца его игровой карьеры оставалось еще 6 лет. А Ди Стефано, кстати говоря, был на 2 года старше Диди. Забегая немного вперед, скажем, что бразильская и испанская сборные оказались в одной отборочной группе вместе с командами Мексики и Чехословакии. Сноска. Чехия и Словакия в период с 1918 по 1993 год были объединены в государство Чехословакия. Бразильцы и чехи вышли в плей-офф – А мексиканцам и испанцам пришлось утешаться фразой «С божьей помощью в следующий раз». Ди Стефана и Пушкаш вместе с вратарем Хосе Аркистайном, защитниками Пачином и Хосе санта полузащитником Луисом Дель Соль и нападающим Франсиско Генто вошли в испанскую сборную. А Диди защищал спортивную честь Бразилии. Бразильцы выиграли чемпионат так что можно считать, что последнее слово в конфликте осталось за Диди. Канарио, в отличие от Диди, отыграл за Реал два сезона, выиграв Кубок Чемпионов, Межконтинентальный Кубок и два чемпионата Ла Лиги. В 1962 году он ушел в Севилью, но пика своей славы достиг в Сарагосе. Лучшими же приобретениями 1959 года оказались 24-летний Луис Дель Соль, купленный за 8 миллионов песет у Бетиса, и 29-летний Пачин, которого скауты клуба сманили из провинциальной Асасуны. Сноска. Асасуна. Клаб Атлетика Асасуна. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Памплона в автономном сообществе Наварра, основанный в 1920 году. За время своего существования выступал в трех футбольных дивизионах Испании, а сейчас выступает в Ла-Лиге. Пачин отыграл за Реал 9 сезонов, 7 раз выиграв с командой чемпионат Испании, а также Кубок Испании, Кубок Европейских чемпионов и Межконтинентальный Кубок по футболу. В 1968 году он ушел в «Бетис», поскольку уже не мог играть так, как раньше. А с Луисом Дель Соль, получившим за выносливость и скорость прозвище «Семь легких», Реал расстался в 1962 году, уступив его Ювентусу за 35 миллионов песет. Подоплека трансфера носила сугубо коммерческий характер. Дон Сантьяго собирал деньги на покупку «Пеле», которого ему так и не удалось заполучить, поскольку великий футболист, имевший перед глазами пример своего друга Диди, предпочел остаться в клубе «Сантос», где и провел почти всю свою игровую карьеру. «Сантос» «Сантос футбол клубе» Бразильский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в штате Сан-Паулу, основанный в 1912 году является одним из самых титулованных клубов Бразилии. В настоящее время выступает в серии «Б» — втором бразильском футбольном дивизионе, куда спустился в 2023 году, заняв 17-е место в чемпионате серии «А». Вторая сноска. С 1975 по 1977 год Пеле выступал за американский клуб «Космос» из Нью-Йорка, в котором и завершил свою карьеру. Со столь хорошим пополнением Сливочным не удалось выиграть чемпионат. Они снова оказались на втором месте после Барселоны. Но удалось взять Кубок Испании и пятый подряд Кубок Европейских Чемпионов, который испанская пресса в шутку переименовала в Кубок Реал Мадрид. Собственно, у Сливочных был шанс и на победу в чемпионате, для которой им не хватило всего-то трех мячей. Реал и Барса набрали по 46 очков, но синегранатовые забили в чемпионате 86 мячей и пропустили 28. В то время как у сливочных на 92 забитых приходилось 36 пропущенных. Проигрывать турнир при таком раскладе обиднее всего, но что поделать. В четвертьфинале Кубка сливочные выиграли со счетом 13-1 у команды Хихонского Спортинга, а в полуфинале выиграли со счетом 8-4 у Атлетика Бильбао. Сноска. Спортинг. Реал Спортинг де Гиджон САД. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Хихон в автономном сообществе Астурия, основанный в 1905 году в настоящее время выступает в Сегунде. На этом фоне финальная победа над мадридским «Атлетико» со счетом 3-1 выглядела как-то бледно. Впрочем, в чемпионате тоже были разгромные победы над «Эльче» со счетом 11-2 или над «Авьедо» со счетом 8-1. Сноска. «Эльче». «Эльче Клаб Де Футбол». Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в провинции Аликанте. Автономное сообщество «Валенсия», основанный в 1923 году. В настоящее время выступает в Сегунде. Сноска вторая. Реал Овьедо. Реал Овьедо Сиади. Испанский футбольный клуб из города Овьедо, столицы провинции Астурия. Основан в 1926 году. В 1959 Мигель Муньо сказался Сантьяго Бернабеу неподходящим кандидатом на роль главного тренера основного состава. Президент остановил свой выбор на Парагвайце Мануэле Агустини Флейтоси Сисаличе, работавшем с командой бразильского «Фламенго». Сноска. Регатный клуб «Фламенго». Клуб Де Ригатас Де Фламенго. Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро, основанный в 1895 году и считающийся лучшим клубом страны. Фламенго и Сан-Паулу никогда не покидали высший дивизион чемпионата Бразилии. В рейтинге FIFA клуб занял восьмое место среди всех футбольных клубов планеты 20 века. Одно только место работы служило великолепной характеристикой, но Солич был человеком с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Он любил, чтобы с ним считались, хотел чувствовать себя первой скрипкой в оркестре и потому не задержался в реале дольше одного сезона. Формальным основанием для его увольнения стала уступка победы в чемпионате в Барселоне. А почему бы и не Муниос? Подумал Дон Сантьяго, и в результате Мигель Муньос снова вернулся к работе с основным составом и стал самым долгоиграющим тренером в истории клуба, который он покинул только в 1974 году. Властный Бернабеу и амбициозный Муньос прекрасно ладили. Образно говоря, они были настроены на одну волну. На волну победы. О том, насколько велики были расположения и доверие президента к новому главному тренеру, можно судить хотя бы по истории с увольнением Ди Стефано. В то время одним из лучших футбольных тренеров считался уроженец Аргентины Эленио Эррера, автор известной тактической схемы Катеначо, суть которой можно выразить фразой «не пропустить соперника любой ценой». Сноска первая. Не следует путать Эленио Эрреро с Хесусом Чусом Эрерой Алонсой, игравшим в основном составе Реала на позиции нападающего. Сноска вторая. Вообще-то эту тактику, известную в Советском Союзе под названием «Волжской защепки», еще в 1947 году применял советский клуб «Крылья Советов» из Куйбышева, нынешней Самары. С 1958 по 1960 год Эреро тренировал синегранатовых и в первый же сезон выиграл с ними золотой дубль, а на следующий год снова привел команду к победе в чемпионате. Все у Эреры складывалось замечательно, но он допустил крупный промах. Поссорившись с ключевыми игроками команды Ладиславом Кубалой и Злотаном Цыбаром, которые играли в нападении, Эррера в наказании за дерзость не допустил их к участию в очередном Эль-Классика, которое было проиграно синегранатовыми. Этого Эррере не простили, и он ушел в Миланский Интер. Сноска. Интернационале. Или просто Интер. Футбольный клуб Интернационале Милано. Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милан основанный в 1908 году и выступающий в серии А, в высшем футбольном дивизионе страны. Один из самых титулованных клубов Италии. Это была преамбула, а вот сама история. В 1964 году «Реал» встретился с «Интером» в финале Кубка чемпионов. Ключевым игроком итальянцев был левый защитник Джачино Факетти, легко переходивший от защиты к атаке. Муньос назначил Факетти постоянного опекуна, который практически выключился из игры, уделяя все свое внимание только неукротимому Джатину. Оно бы и хорошо, но Эреро предугадал подобное решение Муньоса и выстроил такую тактику, в которой ведущее значение имели другие игроки. В результате Интер выиграл со счетом 3-1 и после матча Ди Стефана на правах президентского фаворита в довольно резкой форме раскритиковал действия Муньоса. Неуважительное отношение игрока, пусть даже и «Звездного», вывело Муньоса из себя настолько, что он подал прошение об отставке. Вся команда пребывала в уверенности, что тренера уберут, но неожиданно для всех и прежде всего для него самого уйти пришлось Ди Стефана. Стоимость акций Муньоса резко подскочила вверх, а бывший фаворит президента ушел в барселонский «Эспаньол», где годом позже завершил свою игровую карьеру без тех почестей, каковые полагались бы ему в реале. Кстати говоря, на прощальном матче, организованном Сантьяго Барнабео Муньосу, присутствовали многие звездные футболисты вплоть до Пеле. Что же касается «Ди Стефана», что Сантьяго Барнабео изначально не хотел полностью с ним расставаться. Одновременно с прекращением контракта Ди Стефано получил предложение завершить игровую карьеру и стать членом тренерского штаба Реала. Однако оскорбленный игрок отклонил предложение. Дон Сантьяго разгневался и во все всеуслышание заявил «До тех пор, пока я жив, ноги Ди Стефано в клубе не будет». Оба и президент, и его бывший фаворит считали себя преданными. Ди Стефано расценивал свое увольнение из команды как предательство, а для Бернабео предательством выглядел уход Ди Стефано в Испаньол, при наличии возможности остаться в Реале. Люди, хорошо знавшие Сантьяго Бернабео, считали, что ему хотелось сделать из Ди Стефано своеобразный противовес для Муньоса, чтобы иметь возможность регулярно сталкивать их лбами побуждая лучше стараться. По этому поводу можно сказать только одно. Конкуренция является мощным стимулом прогресса. Но о психологическом комфорте в клубе тоже нельзя забывать.